Когда двери за ресурсом закрылись, Вита заметила, что дробуш с задумчивым видом стоит рядом с камином, вместо того, чтобы бегать по подвесным галереям вдоль стеллажей, вытаскивая и разглядывая вожделенные сокровища. Она подошла к нему. «Дробушек, что не так?» «Бумага, хрупкая», — ответил тролль, поворачиваясь к ней. «Боится холода, сырости, а камин топят всего два раза в год? Неправильно!» Абсолютно с вами согласен, уважаемый дробуш, ответил Альперт и осторожно потащил на себя первую попавшуюся книгу со стеллажа, рядом с которым оказался. Надо бы правее! — он замолчал. Книга с тихим шелестом раскрылась, страницы были совершенно сухими. Или граф нам лжет насчет камина, наблюдая за ним, констатировал ягорай, «Или... или дело в воздухе, сказала Вителья. «Помните, Рюссорс говорил, что здешний воздух сохраняет древесину невредимой?» «А ну-ка, что там насчет пергаментов?» Воскликнула Тарусилья, огляделась, нашла шкаф со сложенными в нем свитками и направилась туда. «Пергаменты в целости и сохранности, краски не поблекли», — сообщила она спустя несколько минут. «Хотя здесь и правда холодрыга, даже для нас, гномов, прохладненько». Альперт. Вируш смотрел на мага, прищурившись. «Вам ведь неспроста захотелось сюда?» Щеки юноши порозовели. Он расправил плечи и вытянулся, стараясь выглядеть, если не одного роста с высоким оборотнем, то хотя бы чуть представительнее. «Вы правы, Грой, в библиотеках хранятся летописи родов. Мне хотелось взглянуть на них». «И как нам их найти?» — фыркнула Тариша. «Мы тут будем рыться до наступления новой вечной ночи». «Постойте!» — Вителья огляделась. История всегда была ее любимым предметом. Насколько я помню, библиотеки в замках архитектуры и расположения повторяют монастырские, которые и до сих пор возводятся по строгим канонам. Соответственно, и размещение книг в них... Похожее, воскликнул Альберт, с благодарностью взглянув на волшебницу. «Тогда нам нужен юго-восточный угол залы». «Я бы так не спешил», — качнул головой Вираж. «Во дворце ресурсов ясно проглядывают черты старинной узаморской архитектурной традиции. Капище духом ветров, насколько я помню, располагают лицом не на юго-восток, как алтари-индари, а в противоположную сторону, отдавая дань уважения холоду и тьме». «Если ресурсы потомки древнего узаморского рода, они могли учесть это при постройке замка». «Разделимся?» — предложила Руфусилья. «Мы на юго-восток». Вита поманила мага за собой. «Идемте, Альберт, в холод и тьму». Юноша покосился на нее и буркнул. Неудачный повод для шутки. И первым направился в северо-западный угол библиотеки. «Да я не шутила». растерялась Вителья, просто повторила сказанное Гроем. Оборотень в ответ на ее взгляд только плечами пожал, мол, я-то что могу сделать со строптивым юнцом? «Мне все больше кажется, что ты права насчет него», прошептал Яга, склоняясь к невысокой волшебнице. «Надеюсь, однажды мы узнаем тайны Альберта Попуса». «Главное, чтобы не было слишком поздно». Уголком рта усмехнулся Грой, торопясь мимо них за ушедшим вперед магом и троллем. Какое-то время под высокими сводами библиотеки доносилось сосредоточенное шуршание. Родовую летопись нашел Дробуш и принес Вите со счастливым видом собаки, притащившей хозяйке кость. — Молодец! — похвалила тролля-волшебница. — Как ты ее нашел? Рюсор сговорил его роду около пятисот лет, искал самую старую, — довольно улыбнулся Ворвиглот. «Вы позволите?» Альберт забрал у него тяжеленный фолиант, умело водрузил на специальную подставку и раскрыл. Как и все в этом замке, книга дышала древностью. Первая четверть текста была написана на Староузаморском, поэтому попусу пришлось потесниться и дать место за подставкой Рю-Ворону. Какое-то время я глистал страницы, иногда вглядываясь в особенно прихотливую загогулину старинной буквы, а затем посмотрел на собравшихся вокруг. «Ну, что там?» — не выдержала Тори. «Не томи!» «Даже не знаю, как это сказать...» — в голосе Егорая звучала растерянность. «Но графини в этом замке не приживаются...» «Это смешно звучит...» — Зекрай наморщил нос. «Но мне не нравится то, что оно означает...» — Оно означает, мой друг, что у каждого из ресурсов было по меньшей мере по пять жен за всю жизнь, — пояснил Яга. — Не одновременно, конечно. И каждая умерла, так и не дожив до преклонных лет. — Так наш любезный хозяин поддерживает традиции рода? — прошипела Тариша. Желтые глаза фарги горели, а губы подергивались от ярости. — Море собственных жен... — Хорош, нечего сказать. Надо его прижать как следует и заставить признаться. — Поддерживаю! — махнула топором Руф. — Девки явно не своей смертью в этом доме умирают. «Убить — Убить! — лаконично согласился Дробуш. — Давайте-ка успокоимся! — Вирыш примирительно поднял ладони. — Не пойман, не вор, а мы здесь представители ласурского закона, хоть и неофициально. Для начала надо выяснить, что происходит, а после принимать решение о том, чья голова полетит с плеч. «Я согласна с Гроем», — Вита обвела взглядом присутствующих. «Поэтому сегодня ночью оборотни отправится проверять заповедную рощу, а мы проследим за Ариной ресурс. Давайте вернем книгу обратно и спокойно подождем, когда за нами придут. Граф должен быть уверен, что мы веселы и всем довольны». Альперт, который все это время продолжал листать фолиант и что-то внимательно в нем разглядывать, молча поднял книгу и отнёс на место. Когда слуги графа пришли за гостями, те, удобно устроившись в креслах, развлекались чтением вслух старинных рыцарских романов. В библиотеке было тепло. Вита подогревала воздух, поскольку и сама успела замёрзнуть, несмотря на любимый плащ. За обедом графиня казалась живее, чем прошлым вечером. поучаствовала в показе своих покоев и даже поговорила с гостями на тему сквозняков. Ее розовые губы улыбались, однако Виту не покидало ощущение, что она зритель на спектакле, в котором кто-то заставляет Арину Ресурс играть главную роль. Заметив, как пристально наблюдает за ней Альберт, она прошептала ему. "Альберт, не смотрите на графиню так!» Мак понял. отвел глаза и даже заговорил с ресурсом о некоторых виденных им в библиотеке редких вариантах. Время после обеда пролетело быстро. Оборотни и рубаки отсыпались. Альперт и Дробуш с разрешения хозяина замка вернулись в библиотеку. А Яга с Витой восхитительно провели время в объятиях друг друга. Надо же было как-то поддерживать легенду о молодоженах.